Глава, 21 первая. Торгово-строительный банк занимал здание весьма впечатляющее как снаружи, так и изнутри. Построили его лет сорок назад, когда на смену директорам, довершим банк до краха, пришло новое руководство. Эти люди сочли, что восстановлению доверия потенциальных клиентов немало поспособствует внешнее величия. Потому-то Солон, впервые явившись в банк с рекомендательным письмом, на несколько мгновений словно окаменел потрясённой роскошью интерьера. Прежде всего, солон убросились в глаза рабочие места низшего персонала — кассиров, их помощников, аудиторов и бухгалтеров. Каждый представитель этой братьи помещался в некоем подобие клетки из полированного дуба. Кабинеты президента и других служащих высшего звена были дальше, в глубине зала. Это Солон понял, прочитав надписи на табличках. Стены были из серо-голубого мрамора. Окна под самый потолок, и дневной свет лился на сине-белые шашечки пола, тоже мраморного. С необычайно высокого потолка спускались огромные, щедро покрытые позолотой газовые люстры. Солона охватил благоговейный страх. Не ожидал он такого великолепия. Однако при нем было письмо, и он заставил себя сосредоточиться на цели своего прихода. Обратившись к эссиру с вопросом, где найти мистера Сейблуворса, Солон получил ответ, «Обогните стойку, а там третья дверь справа». Солон двинулся, куда его направили. На стук вышел юноша в униформе. Узнав, что у Солона рекомендательное письмо к мистеру Сейблу от мистера Джастаса Уоллена, юноша сразу весь подобрался и пригласил Солона в приемную. «Мистер Сейблу Уорс еще не приехал, но должен быть с минуты на минуту. Не хотите ли пока присесть?» и Юноша указал на ряд изящных кресел, что стояли напротив двери у деревянной перегородки. Солон сел и огляделся. Здесь в приемной тоже имелись газовые светильники, а деревянные мебель и панели щеголяли резьбой. Затем мысли Солона перекинулись на письмо. Оно было вручено Солону незапечатанным. Знак, что его можно прочесть. Солон так и поступил и нашел письмо очень дружелюбным. Вот его содержание. «Друг Сейблуорс». Это письмо принесет молодой человек по имени Солон Барнс, о котором я упоминал в нашей беседе. Барнс вместе со своим отцом вел от моего имени дела, связанные со страхованием и куплей-продажей недвижимости, и явил незаурядные способности и похвальнейшую честность. Буду очень признателен, если вы устроите так, чтобы он ознакомился с разными видами услуг нашего банка и сумел решить, понраву ли ему банковское дело. Я же, в свою очередь, пойму, в какой отдел его лучше будет определить если, конечно, он окажется годным для нашей работы. С искренним уважением, Уоллин. Солон прождал недолго. Минут через десять дверь отворилась, и вошел мистер сейблу В том, что это он, не могло быть сомнений. Солону предстал человек невысокий, крепко сбитый, круглолицый и румяный. Сейблу-Ворс при виде Солона несколько опешил. Солон же вскочил, выхватил из кармана письмо и протянул сейблу со словами... «Здравствуйте, мистер Сейбл Уорс. Мое имя Солон Барнс. Я работал на мистера Уоллена в Дакле, и вот его рекомендательное письмо к вам». «Как же, помню». сейблворс взял письмо и предложил «пройдемте ко мне в кабинет». Свои слова он дополнил жестом, и вот Солон оказался в просторном, богато убранном помещении. Сейбл Уорс уселся за письменный стол и стал читать письмо. Закончив, он одним цепким взглядом оценил потенциальные способности солона а вслух заметил, «Здесь сказано, что вы имеете целый спектр навыков в нашем деле. Вы готовы приступить к работе немедленно?» «Не уверен. Я живу в Дакли, как вам известно, и сначала собирался каждый день ездить из дома в Филадельфию и обратно, но сегодня понял, что это будет занимать слишком много времени. Теперь я думаю, не снять ли комнату где-нибудь поближе к банку. Быть может, лучше мне пока осмотреться?» Я бы вернулся сюда к часу дня. Вы не возражаете?» «Ничуть», — заверил сейблворс Уорс. «Осматривайтесь хоть целый день. жалованье ваше начисляется с сегодняшнего утра». «Кстати, к северу отсюда», — Сейбл подчеркнул направление жестом, «как раз сдается приличное жилье по умеренным ценам. Наведайтесь в этот район. Он удобно расположен. Близко и от вокзала, и от делового центра. Правда, дома старой постройки...» но отдельные филадельфийские семейства из тех, чьи родоначальники основали город, до сих пор предпочитают жить именно там. Сейблу приятно улыбнулся. Видно было, что ему по нраву пришлись и наружности манеры Солана, и продолжил. Полагаю, незачем спрашивать, умеете ли вы вести бухгалтерские книги? Ясно, что умеете, вы ведь выполняли эту работу для Уоллена. И все же мне представляется, что лучше бы вам начать свою деятельность в нашем банке именно с бухгалтерских книг. «Бухгалтерией заведует у нас мистер Эверард». «Впрочем», — подытожил сейблворс Уорс, — «дело терпит до завтра. Я пока потолкую с мистером Эверардом. Пусть возьмет на два мишевства». Сейбл поднялся, тронул звонок на рабочем столе и тотчас на пороге возник давешний юноша в униформе. сейблворс протянул Солону руку и вместе с ним вышел из кабинета в приемную. «Проводите мистера Барнса». Все с тем же дружелюбием сказал он своему ассистенту. Выйдя из банковских стен, Солон крепко задумался. Что за удивительные перемены происходят с ним? Сначала рекомендация Уоллена, затем сердечный прием сейблуворса Далее его мысли вернулись к письму Бенишии. Оно покоилось в нагрудном кармане. Солон извлек письмо и стал читать заново. Чем дальше он читал, тем тяжелее делалось у него на сердце. А вдруг он потеряет Бенишию? Вдруг его намерение снять комнату в Филадельфии слишком поспешно. Не лучше ли было бы выждать время. Терзаясь, он добрел до вокзала и сел на поезд в Даклу. Все оставшиеся на неделе будние дни Солон ездил на службу и обратно домой поездом. Утром из Даклы в 7:45, вечером из Филадельфии в 5:35. Вернувшись в Даклу в день седьмой, он обнаружил письмо от Бениши. В нём было приглашение на обед к Воллинам в их филадельфийский особняк, в следующий день седьмой. Вот, когда писала Бенишия, мы обсудим, нужно ли тебе снимать комнату в Филадельфии. Папа сказал, что очень доволен твоими успехами в банке, и, кстати, пригласить тебя к нам его идея. Значит, Солон увидит свою бесценную Бенишию. Значит, ее родители к нему расположены. Приглашение на обед, оказывается, исходит от самого Уоллена. Господь Вседержитель. Чем раб твой докажет вечную к тебе благодарность? Итак, Солон провел в доме Уоллинов первый из множества вечеров. По манере обращения с ним родителей Бениши он понял, отныне можно надеяться, что в их филадельфийской жизни для него Солона будет выделено местечко. Мистер Уоллин также полностью одобрил идею насчет жилья в Филадельфии и порекомендовал одно квакерское семейство с джонс стрит Солон уже на завтра отправился по этому адресу и за скромные 4 доллара в неделю снял весьма уютную чистенькую комнату. «Надеюсь, ты скоро снова придешь к нам обедать», сказал на прощание мистер Уоллен. Даром, что им с Бенишей удалось побыть наедине буквально несколько минут, всякие сомнения оставили Солона. Отныне он знал, их любовь не неэфемерна. В темных выразительных глазах Бенишей Солон прочел больше, чем уяснил бы из множества слов. На небывалом душевном подъеме покидал Солон особняк Волинов. Он делом докажет, что в нем не ошиблись, что он достоин великого счастья.